Глава четвертая. Ужин. На ужин подали наваристый острый суп харчо с бараниной, традиционные грузинские закуски, мягкий лаваш с яйцом, свежую зелень и сочный козий сыр, красное виноградное вино и вода довершали трапезу. Два лакея остались стоять у стола, подкладывая еду и следя за тем, чтобы у господ не кончались напитки в хрустальных бокалах. София. Попробовала коричнево-красный суп, оценив его остроту и пряность, и взяла с тарелки небольшой лаваш, чтобы заесть обжигающий перец. Однако она даже не показала, что суп слишком остр для неё, ибо видела, что все присутствующие с аппетитом поглощают его. Невольно, обратив взор на Серго, она заметила, что молодой человек смотрит на неё, как будто лаская взглядом тёмных глаз. Она в ответ улыбнулась ему и откусила кусок лаваша. На миг её глаза остановились на лице Георгия, сидящего напротив. Он медленно подносил ложку с супом к рту и как-то мрачно смотрел на неё прямо в упор. От его вззора, какого-то неприятного, пронзительного и властного, Софья задрожала и тут же перевела свой взгляд в тарелку. Ей вдруг подумалось, что Георгий попал сюда как будто случайно. в этой гостиной, такой светлой, богато убранной, среди князя Сергоя Левана, которые были одеты в дорогую и изысканную одежду по французской моде, он казался мрачным, суровым ангелом в своей тёмной черкеске. Его наряд был точно таким же, как и всю последнюю неделю, стои лишь разницей, что сейчас его черкеска была более новой и чистой, а нижняя шёлковая рубашка, видневшаяся в треугольном вырезе и на рукавах, имела гранатовый оттенок. Софья вновь посмотрела на Сергея и ощутила, как ей приятно это. Он был таким красивым, утончённым и улыбчивым, всем своим видом показывая окружающим, что его жизнь легка и счастлива. Да, Серго совершенно не походил на Георгия, как и в горах, ей сказала Сатиане, ибо они были полнейшими антиподами, словно прекрасный благоухающий цветок и грубая опасная сабля. Вы, моя дорогая, прямо услада для моих старых глаз. Неужели все девушки в России столь прекрасны? произнёс князь Иван, обратив на неё взор. Я, Софья замялась, смущённо опуская взор. В виде как старый князь смотрит на неё изучающе и довольно улыбаясь. Вы верно подметили, отец, подхватил Серго. Ваш портрет, Елена Дмитриевна, что прислал ваш многоуважаемый батюшка, даже частично не отражает вашей несравненной красоты. Если бы я раньше знал вас, то непременно сам бы поехал на встречу к вам и не позволил бы этим наглым сванам увести вас в горы. Серго, как-то вызывающе искоса посмотрел на Георгия. Амир тут же метнул взор лезвия на двоюродного брата, и его рука невольно легла на рукоять кинжала, что висел на его поясе. Амир сжал челюсти, сдерживая себя и понимая, что Серго, как и обычно, ведёт себя приотцен наглый и вызывающий, даже не понимая, о чём говорит. Амир прекрасно знал, что в той бойне, в которую они попали с Софико, Серго не то чтобы не позволил, он бы даже не успел вытащить своё оружие. И наверняка одним из первых был бы убит с ванами, ибо Амир прекрасно знал, что Серго не кудышный воин. Конечно же, сынок, ты прав, кивнул старик и кивнул недовольный взор на Амира. Это ты виноват, Георгий, что на экипаж Елены Дмитриевны напали и перебили почти всех её людей. Где ты шатался так долго? Я ждал карету у Зварети, как и было изначально условно, дядя. Вымолвил глухим баритоном Амир, мрачно смотря на князя Левана. Я не предполагал, что Дешка Леане устроит за поддню и подсунет своего проводника, который заманил обоз госпожи Бутурлиной на другую сторону. Когда догадался о гнусном плане сванов, я сразу же со своим отрядом поспешил на помощь. Тебя повезло, что Елена Дмитриевна осталась жива, продолжал недовольно князь Леван. А то я бы не посмотрел на то, что ты мой племянник, и вмиг бы отстранил тебя от должности главного знаури, ибо её достоин знимать лишь лучшие из нашего рода. Ливан Тамазович процедил амирского из зуба, ощущая, что негодование заполняет его сознание. Я вернул Елену Дмитриевну живой и невредимой в ождом. Во мне в чём упрекнуть меня? Вирико, слыша все несправедливое обвинение мужа, обратила испепляющий прекрасный взор на князя и вмешалась: "Ливан, перестань изводить мальчика своими упрёками. Ещё бы ты не вернул!" Уже угрожающе заметил старик, даже не обратив внимания на возглас жены и сверкая глазами на Георгия, мужественный вид которого до крайности раздражал князя. Домается мне, что ты не такой уж искусный джигит, как все говорят, раз не смог отбиться от сванов ещё в ущелье. Амир посирел, и ощутил, что кровь прилила к его вискам от несправедливости и обвинений, которые незаслуженно выливал на него дядя. Софья невольно обратила взор на Георгия и ей стало жаль его. Она прекрасно помнила, что Амир сделал все, что мог, для того, чтобы отбиться от сванов, а потом смог в одиночку спасти ее из лап горцев, и это явно заслуживало похвалы, а не упреков со стороны князя, подумала девушка. Леван Дашкилиани перебил всех, и только Георгия удалось спасти. Разве это не доказывает, что он сильнее многих? Вновь вмешалась Верика. Замолчи, женщина. Ты совсем не разбираешься в этом. Я говорю, что Георгий должен был лучше заботиться о безопасности Елены Дмитриевны. Процедил Ливан в сторону жены. Вы мой дядя и мой господин. С угрозой начал Амир. От того я сделаю вид, что не слышал всех ваших несправедливых обвинений. Ты что, это мне грозишь, мальчишка? Опешил князь Ливан. Ещё слово, и ты вылетишь из этого дома и более не переступишь его порог. Амир, прошу тебя, взмолилась верикой в виде как у Георгия задёргалась от негодования челюсть и что он еле сдерживает себя. Леван Тамазович. Вдруг произнесла громко и почтительно Софья, чувствуя, что должна тоже сказать в защиту Амира хоть что-нибудь. Всё кончилось благополучно. Я здесь, у вас в доме. Давайте позабудем обо всех неприятностях, что произошли раньше. Взор девушки, мощный, яркий и просящий, обращённый на разгёрённого старика, Словно невидимые силы начал успокаивать старого князя Леван Тамазович, который в этот миг уже раскрыл рот, для того чтобы еще сказать Амиру неприятные фразы, в миг замер и удивленно оставился на Софию, смотревшую на него поглощающим зеленым взглядом. Леван ощутил, как его существо стало успокаиваться, и уже через минуту он почувствовал, что его гнев на Георгия почти иссяк. Что ж, наверное, вы правы, Елена Дмитриевна. Вдруг заметил старик уже более спокойно. Мы одна семья и не за чем нам браниться, ведь так, Сергей? Конечно, батюшка. Теперь Елена Дмитриевна с нами. Мы позаботимся о ней, добавил Жиман на Серго. Софья, видя, что старый князь успокоился, облегчённо вздохнула и перевела взгляд на Георгия. Она тут же наткнулась на поглощающий, поражённый взор его серо-голубых глаз. В этот миг девушка словно прочла его мысли. странนิтельный взор Амира кричал ей, а я говорил, что ты ведьма и можешь подчинять своей воле людей. Софья вмиг смутилась, отчетливо осознавая, что теперь Георгий от чего-то думал, что именно она смогла успокоить гнев князя Левана и остановить его дальнейшие нападки на него. Я думаю, помолвку объявим через неделю, в субботу, важно заявил старый князь, продолжая трапезу. Я проверил все ваши бумаги, моя дорогая, обратился Леван к девушке. Они в порядке. Всё есть и разрешение на брак вашего батюшки тоже. С нашей стороны также документы все готовы. Жаль, что поверенного вашего убили, но надеюсь, мы всё уладим и без него. Найдём двух свидетелей из радувитых грузинских дворян, чтобы они подтвердили подлинность вашего союза. Венчание можно устроить уже через месяц. Так скоро. Удивилась Верикоя Евлановна, и в её глазах отразилось недовольство. Софья перевела взгляд на Левана Тамазовича и заметила на его лице раздражение. Прекратите сударение. Я, по-моему, велел вам держать свои недовольства при себе, добавил князь, обращаясь к жене, и быстро перевёл заискивающий взор на Софью. Вы согласны со мной, Елена Дмитриевна? Как вам будет угодно, Леван Тамазович? ответила тихо Софья. Я лишь исполню вашу волю и волю батюшки. Но вот это замечательно. Выпал тут же старик, и на его лице отразилось крайнее удовлетворение. Я просто счастлив, Елена Дмитриевна, что ваш отец согласился на ваш брак с Сергеем. Скоро мы с вашим уважаемым батюшкой откроем наш совместный завод по разведению жеребцов, и уж точно разбогатеем ещё больше. Жаль только, Дмитрий Егорович не сможет приехать на свадьбу. У батюшки очень важная должность при дворе императора, он постоянно занят, заявила Софья. А возможно, позже, спустя пару месяцев, он сможет вырваться сюда в Грузию ненадолго. Да, я понимаю, дело ведь-то заметил князь. Я невероятно рад, что смогу порадница с таким уважаемым семейством, как ваше, Елена Дмитриевна. Отчего ваше лицо мне кажется знакомым, дорогая Елена, вымолвил вдохновенно Серго. Вы бывали на придворных балах в Петербурге? Только на нескольких. Тут же умело собрала Софья, вспомнив тот единственный свой бал. Батюшка редко позволял мне выходить в свет. Ах, наверное, там я и видел вас. Я просто не мог не запомнить вашу несравненную красоту, добавил Серго. Софья наградила молодого человека нежной улыбкой. Ещё ни один мужчина не говорил ей столько комплиментов, как молодой князь за сегодняшний день. И она, совсем позабыв об окружающих людях, Не могла отвести от Серго кокетливого и любезного взгляда, в конце очарованная его изысканными манерами и поэтичными речами. Елена Дмитриевна необходим новый гардероб, заявил Леван Тамазович и обратил свой строгий взор на жену. Та медленно ела суп, чуть приподнимая бархатную вуаль, которая, как и утром, скрывала нижнюю часть ее лица. Мберико, я прошу тебя помочь с этим нашей госте, и вновь переведя взгляд на девушку, добавил. Надо пошить вам, дорогая, модные французские платья, которые теперь носят при русском дворе. Я не разбираюсь в теперьешней европейской моде, высокомерно заявила княгиня. Однако, Елена, я могу помочь вам с пошивом модных грузинских платьев, которые популярны у наших девиц. Но Верико, попытался возразить Леван Тамазович. Я с удовольствием приму вашу помощь, Верико Ивлеяновна. Быстро произнесла Софья, ощущая, что страсти за столом опять начали накаляться. Я думаю, мне понравятся грузинские платья, ведь они очень красиво подчёркивают фигуру. Ответ явно понравился Береко, и она холодновато улыбнулась девушке в ответ. На следующей неделе я поеду в Тбилис, отец, объявил Серго. Зачем это ещё? Тут же не довольна, проскрежетал старый князь, обратив строгий взор на сына. Приехала твоя невеста. Будь добр, будь при ней, чтобы она не скучала. Я ненадолго, всего на пару дней, оправдываясь, заявил Серго. Мне надо повидаться с друзьями. После его слов все замолчали, и Софья невольно заметила на лице старого князя озабоченное и печальное выражение, а у верекоей Евли Ивановны хидное и какое-то насмешливое. На несколько дней Сергей не более, приказал князь Ливан. Да, отец, я понял. Привезу оттуда последний французский каталог с модными платьями и помогу Елене Дмитриевне выбрать наряды. О, это хорошая мысль, сынок, улыбнулся Иван. Я буду очень благодарна вам за заботу, Сергей Иванович, нежно проворковала Софья, вновь улыбнувшись молодому князю. В этот момент Софья ощутила, как по её спине прошёл неприятный холодок, вызвавший у неё чувство тревоги. Нахмурившись, она невольно перевела взор на Георгия, сидящего напротив, и тут же замерла. Взор Амира, властный, не мигающий, мрачный, словно жжет ее насквозь своим темным светом, и девушка отчетливо поняла, что именно его взор, словно обжигал ее и давил на нее, осуждая. Она сглотнула ком в горле, не понимая, чего Георгий смотрит на нее таким ненавидящим, угрожающим взглядом, и быстро опустила глаза на руки. думая о том, что не стоит более глядеть на Георгия Сатяне, ибо всю трапезу он сидел с невозможным мрачным и недовольным видом. Медленно ковыряя в своей тарелке ложкой, Амир не сводил настойчивого тёмного взора с афики сидящей напротив. Она была невозможно прелестна и как будто вся светилась изнутри. В её лиловое шёлковое платье чуть открывала нежную грудь. То и дело Амир проводил быстрым взглядом по округлостям девушки, вспоминая, какую совершенную и соблазнительную форму имеют ее высокие полные грудки. Она совсем не смотрела на него и лишь иногда, забывшись, сталкивалась с ним взглядом, как и теперь, и тут же снова отводила взор, словно ей было неприятно смотреть на него. Она не удостаивала его продолжительным взглядом своих чудесных глаз, а Амир... так хотел хотя бы на мику утонуть в её больших ярких очах которые бередили его душу однако амира отчётливо замечал какими невозможно заинтересованными глазами софику смотрит на серго сидящего справа от него красноречивые какетливые взоры девушки в сторону его брата вызывали в душе амира бешеную бурю он вспомнил как сегодня после того как серго унёс её на руках им вдруг овладело мрачное тоска В тот миг Амир ощутил, что у него забрали дорогую сердцу игрушку или редкое оружие, которое он холил и лелеял многие дни подряд. Почти стараясь выкинуть из своей головы мысль о том, что девушка теперь не в его власти, и он не имеет на неё никаких прав, Амир направился в свою комнату. Вымывшись холодной водой и переодевшись в своей спальне, располагавшейся на первом этаже в западной части дворца, Он быстро перекусив на кухне, слонялся по огромному дворцу, без дела пару часов кряду. Ему вновь завладели страстные думы о Софико. Чуть позже он несколько раз выходил на главную лестницу в надежде на то, что ему посчастливится хотя бы на миг увидеть девушку. Но она так и не покидала своей спальни и пришла только на ужин. Сейчас же Софико открыто игнорировала его и от чего-то даже боялась смотреть в его сторону. И теперь к концу трапезы в голове Амира пульсировала навязчивая мысль. Надо было на самом деле ещё по дороге украсть Сафику и привести к себе в дом, и тогда бы она вновь оказалась в его власти и уже бы не посмела делать вид, что не замечает его. Но Амир прекрасно знал, что если бы он осуществил своё дерзкое желание, ему бы пришлось выдержать бешеный гнев дяди, ибо старый князь вряд ли простил ему это. Эти будоражащие думы, которые витали всю трапезу в голове Амира, в конец довели мужчину до мрачного недовольства. Он сумрачно глядел на Софько и думал о том, что ему непременно надо забыть ее и перестать изводить себя страстными желаниями относительно этой девицы. Вы погуляете со мной в саду, Елена Дмитриевна? Вдруг задал вопрос Серго. С удовольствием, князь, проворковала девушка в ответ, вновь обратив ласковый взор на молодого князя. Это оказалась последней каплей. Амир захотел немедленно покинуть дворец с дядей Левано, а заодно выкинуть из своих мыслей думы об этой неблагодарной девице, которая, видимо, считала, что ничем не обязана ему и может вот так холодно обращаться с ним. Что ж, если она не хочет смотреть на него как на Серго, он тоже не будет смотреть на нее. Амир резко обернулся к дяде и грубо вымолвил: "Леван Тамазович, могу я просить вас об отдыхе на неделю?" Амир предполагал, что вдали от Суфико ему удастся немного успокоиться и избавиться от своих навязчивых желаний. Старик перевёл на молодого мужчину невольный взгляд и произнёс: "Целую неделю и кто вместо тебя будет заниматься делами? Позволь спросить", проворчал Ливан. "Я вернусь в субботу к большому совету дяди, а это через 6 дней". Ливан Пусть мальчик съездит домой и повидает отца с сына, вмешалась Верико. Он уже почти месяц у нас. Ему надо отдохнуть. Да и в горах он едва не погиб. Так и быть. Езжай, недовольно через силу вымолвил старый князь. Но что в субботу поутру был здесь? Вдруг у меня появится поручение для тебя. Да, дядя. В субботу я буду